Глава двадцать Поместье Северного Ветра, где остановилась женщина из дома Сен, было настоящей крепостью, большей дома Гу в несколько раз. Стены высотой метров пять, огромные постройки, раскинутые посреди широкого двора. Мы с Мару сделали несколько кругов вокруг, выискивая возможные пути для скрытого проникновения, но поместье было построено так что даже не было никакой возможности заглянуть через стену. У одной стены находился оживленный рынок. С противоположной дорога, с двух других впритык стояло еще два поместья, и, по словам девушки, там с охраной все было точно так же. Гарнизон воинов и купол, закрывающий от вторжения. «Может, попробовать переодеться слугами?» — предложил я. «Раздобудем одежду, как у них, и попробуем пройти через восточные ворота». «Мысль хорошая, но только наполовину», — сказала Мару. «Одежду как услуг я уже раздобыла. И даже более, но это не поможет нам попасть внутрь». Вместо объяснения девушка постучала пальцем по запястью. «Точно!» — я досадливо цокнул языком. «Везде эти ваши клейма. Даже будучи знатным, я не чувствую себя свободным». «Никто не чувствует», — совершенно серьезно сказала Мару. По-настоящему свободны только лорды, а мы так, муравьи под их ногами. И неважно, какой у тебя и дом, и сколько миллионов спиров лежит в сокровищнице. А ты их встречала? Лордов? Видела лорда доблести один раз, когда мне было лет десять. Прибыл лично к нам домой, причем на короткую встречу длительностью минут десять. А как готовились-то, ух! Две недели перед этим слуги выдраивали каждый уголок поместья, а перед прибытием наготовили тысячи блюд. Без шуток, их были тысячи, на любой вкус. А он, кроме приемной и коридора, нигде и не был. И почти все эти блюда пошли в мусор. За то, сколько вкусности я тогда тайком украла, хи-хи. Объелась аж до тошноты. А потом меня мачеха выпорола за это. Девушка должна быть сдержана, бе-бе-бе. И стоило это того, улыбнулся я. Каждая булочка хихикнула Мару в ответ. Остальных лордов видела только издалека. Они периодически любят показываться перед простыми смертными. Но мы чуток отвлеклись. Услуг — особые метки, и подделать их мы так просто не сможем. А их можно подделать? И подделать, и скрыть. Поэтому я и решила тебе помочь. Без меня вас бы поймали и казнили, а твой дом уничтожили за оскорбление одного из старших кланов. Если кто и может тебя спасти от всего этого, так это только я значит будем искать того кто сможет нам их подделать не выйдет для этого нужен клеймитель они очень редки я таких и не слышал вот и говорю они очень редкие это особая сила открывающаяся с узлом истинного начала они способны создавать свитки контрактов или сами ставить метки на людей во всем городе он всего один и принадлежит к клану сандару «У Союза есть парочка, но, сам понимаешь, нам они не помогут». «Раздобыть свитки?» «Свитки поместья не покидают. Теоретически можно найти на черном рынке, но за безумные деньги, и времени нет. Даже я попытайся, они не управятся за два дня, да и след останется. Избавиться от этой печати мы самостоятельно не сможем». «Понял, печати не вариант». «И по правде говоря, я не знаю, что делать, Арден», — устало вздохнула девушка, косясь на огромные белые стены. «Если только ты не умеешь ходить сквозь стены, мы не сможем туда попасть тайно». «Ходить сквозь стены я не умею, но...» «Но...» — она посмотрела на меня и слегка прищурилась. Я же разглядывал здание неподалеку. «Но...» — повторила Мару, так и не услышав ответа. «Ты что-то задумал? Вроде того. И что же?» «Мы пойдем на свидание», — улыбнулся ей. «Я приметил это заведение еще во время первого круга. Теперь же у меня сформировался четкий план проникновения, и если дух спирали будет на моей стороне, то у нас все получится». Как только стемнело, мы вместе с девушкой пришли в трехэтажный элитный ресторанчик «Звездный нефрит дядюшки Бо». На самом верху, на третьем этаже, находилась большая открытая терраса со столиками, где можно было есть и наслаждаться видами квартала. Еще днем я заказал там столик на вечер, а после захода солнца мы с Мару уже поднимались на третий этаж. Причем моя спутница была самоочарование. Мия помогала ей прихорашиваться, хоть я и считал это немного лишним. В конце концов, это было не настоящее свидание. Но Мару и сама хотела вечером выглядеть неотразимо, так что пришлось пойти на уступки и самому принарядиться. На тебя заглядываются! хихикнула Мару, идя со мной под руку. И действительно, местные дамы уж очень многозначительные взгляды на меня бросали. Не удивлена, ты же красавчик! «Перестань глупости!» — не принял я серьезно ее слова. «Продолжая себя недооценивать, мне же лучше!» — довольно промурлыкала она, бросая полные превосходства взгляды на обращающих на меня внимание женщин. Мы специально выбрали стол у самого края террасы, неподалеку от угла, из которого частично открывался вид на внутренний двор поместья. К сожалению, видно, отсюда было меньше, чем я рассчитывал. Фактически угол между двумя постройками. Сев за стол, мы сделали заказ, после чего стали ждать. И я в очередной раз внутренне выругался из-за того, что на меня и впрямь таращились. Совершенно ненужное в данный момент внимание. «Это все из-за ханьфу», — решил прояснить я. «И из-за волос. Ты обычно носишь их более свободно. Я бы даже сказала, немного небрежно. Лохматый, как уличный ребенок». А сейчас все аккуратно уложено, и ты имеешь совершенно другой вид». Мару буквально любовалась мной, сидела напротив, оперев голову о руки и довольно улыбалась. «Так что ты задумал?» «Подождем немного», — решил я, дожидаясь, когда к моей персоне перестанут обращать столько внимания. Мы с Мару пока болтали о всяких мелочах. Вернее, она болтала, а я слушал, попутно расширив зону боевой медитации на весь зал. Старался поймать момент, когда нас никто не будет видеть. Время шло, столы освобождались, и в конце концов на террасе осталось не так уж много людей. То, что надо. Мару продолжала что-то рассказывать, но я уже не слушал, сосредоточив свое внимание на внутреннем дворе поместья «Северного ветра» собираясь создать там дверь. К сожалению, раньше я никогда не проверял, насколько далеко могу ее поставить. Обычно расстояние не превышало метров десять, но сейчас до нужной точки было по меньшей мере двести. — Арден, ты меня вообще слушаешь? Мару наклонила голову на бок. — Нет, — честно ответил я, и она уже собиралась обидеться, но в последний момент до нее стало доходить. — Ты... «Что-то делаешь, да?» «Да». «Что?» «Не мешай». «Ладно, ладно», — кивнула Мару и начала новый рассказ. Удивительный талант, вот так свободно что-то говорить, создавая иллюзию беседы. Даже эмоции некоторым репликам добавляла. А глаза тем временем бегали по округе, пытаясь понять, что именно происходит. Я тем временем как можно незаметнее со стороны вытянул руку по направлению к внутреннему двору и попытался сосредоточиться на том, чтобы поставить там дверь. Никак. Та не материализовалась. «Давай!» — мысленно рычал я, пытаясь поставить там дверь. Обычно это было легко. Захотел, указал рукой, и дверь появилась там, где я представлял. Но сейчас ничего не получалось. «Ну же!» Мне необходимо было, чтобы получилось. Это единственный способ туда попасть тихо и незаметно, так, чтобы не среагировала система защиты поместья. Если придется вламываться туда с боем, не уверен, что смогу найти и вытащить Рю, раньше чем явится телохранитель и другие охранники. Чем сильнее я давил, тем отчетливее ощущал что-то вроде преграды. Арден, ты в порядке? Нет, я не был в порядке. Каждая крупица моего разума сейчас билась в незримый барьер, пытаясь его сломить. «Ох!» — охнула Мару, тут же схватившись за рот руками, поняв, что сделала это слишком громко. У меня из носа текла кровь. Я чувствовал, как она течет по лицу, как капает на стол, но я просто не мог сейчас остановиться. И тут где-то на задворках сознания зазвучали цепи. Точно такой же звук я услышал, когда переместился в тот странный древний храм, где был заточен Хельграал. Я едва не дернулся, не потерял контроль, услышав их, но смог сохранить концентрацию. И барьер лопнул, словно мыльный пузырь, а я, едва не потеряв сознание от перенапряжения, упал на стол лицом. «Арден!» Мару пыталась сохранять спокойствие для вида, но ее выдавал голос. Она была очень напугана. — Я в порядке, — хрипло сказал ей, выпрямившись. Бросил взгляд на окровавленную столешницу, на заляпанную кровью ханьфу и поморщился. И после этого уже посмотрел на внутренний двор. Там стояла дверь. — Смотри, — кивнул я. — Что это? — нахмурилась Мару. Затем дверь отворилась, и в ней показался мой двойник. Покидать пределы внутреннего пространства он не мог, но это и не требовалось. Он достал малый спир с меткой и бросил его перед дверью. — Это что, ты? Как ты? Мару переводила ошарашенный взгляд то на меня, то на двойника. Дверь тем временем закрылась и исчезла без следа. — Что это вообще было? «Наш план. Теперь мы сможем...» Я не закончил, потому что вновь услышал звон цепей. Да такой громкий, что подумал, что оглохну. Застанав схватился за голову и попытался заткнуть уши, но это было бессмысленно. «Арден, что с тобой?» В голосе Мару вновь был страх. Да и мне, говоря на чистоту, было страшно. Совершенно не понимал, что происходит. Вместе со звоном цепей я почувствовал и увидел то, что было в том древнем храме. Призрачную цепь, выходящую из моей груди и тянущуюся куда-то вниз. И ее кто-то сильно тянул. Попытался сопротивляться, но меня резко дернули с такой силой, что я не смог усидеть на стуле. Только вот вместо того, чтобы упасть на стол и Мару, сидящую напротив, я упал на каменный пол. Каменный пол древнего храма. Звон в голове прошел, и теперь шел вполне со всех сторон. Я поднялся, сплюнул кровь и посмотрел на огромного волка перед собой. Он тоже смотрел на меня, высоко подняв голову. Только в этот раз в его огромных сияющих глазах был разум, а не то безумие, что в прошлый раз. «Ну привет, Хельграл!» — улыбнулся я кровавой ухмылкой. Ты выбрал очень неудачное время, чтобы повидаться.